Солнце нешутейно припекало, и пляжный народ засуберался на обед. Исса и Риша тоже заёрзли на своих шезлонгах и стали украдкой переговариваться друг с другом на каком-то особом жаргоне, который абсолютно не брали наш самохвальским Сигурды. Всё свидетельствовало о том, что для первого знакомства мы пообщались достаточно и пора по домам. Мы с Колей оделись и уже собирались идти, как вдруг Исса сказал: Так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 высказывал своё предложение таким требовательным и в то же время наивным тоном, что я понял. Отказаться, значит, плюнуть ей в душу и поссориться с ней навеки. Песню? Иссу, но мы же не знаем ваших песен. Мы их своих-то не особо знаем, попытался выкрутиться самохвальский, тоже тот ещё пивун. Это не беда. Мы вас научим, горячо заверил нас Исса.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 чего только не сделаешь ради знакомства с двумя красивыми девушками. И какие там слова, спросил я. И что за мелодии? подхватил Коля. Они очень простые, заверила Риша. Вот послушайте, сказала Исса и глядя мутным взором прямо перед собой, запела: От нашей родины тучи грозовые, враги злокозненные замыслы куют.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 Никто, ну совершенно никто на пляже даже не посмотрел в нашу сторону. Я сказать: "Ну, что тут особенного? Поют люди". Вот у нас на Земле точно таращился бы весь пляж, включая роботов-разносчиков. Ещё не на роком и городовой прибежал бы посмотреть, всё ли в порядке, не нужна ли кому скорая психиатрическая помощь. Понимаете, у нас есть такая традиция: когда знакомишься с человеком, нужно обязательно вместе спеть", пояснила Риша, когда мы окончили Мне показалось, что в Ютоне можно было уловить извиняющиеся нотки. Или только показалось? Я понимаю, кивнул я. Наш народ очень любит музыку, самозабвенно добавила Ис. Я понимаю, ещё более прочувствовано заверил её я. Откровенно говоря, в обществе таких заик я был готов демонстрировать любые чудеса понимания. Да? Традиция. Да? Народ любит музыку.